Глава двадцать первая. Утром подниматься пришлось очень рано, до рассвета. Мой уставший после вообще всего организм просыпаться упорно отказывался. Я там пыталась как-то собраться, но в процессе прилегла на подушке и снова задремала. Что удивительно, Сол не стал меня пытаться окончательно разбудить, облив ледяной водой, и вполне самостоятельно позавтракал рядом с моим сонным телом. А потом и вовсе взвалил себе на плечо и донес до своего боевого коня – «Дальше и вовсе было хорошо, потому что я спала уже в седле». Проснулась резко. Солнце уже встало над горизонтом. «А почему стоим?» «Зевая и сонно жмуре, спрашиваю я». «Ждем, когда дорога освободится», — спокойно отвечает генерал. Прищурившись, вглядываясь вдаль. «Ого! Куда это они все?» «Впереди нам навстречу идет толпа. Да и мимо уже тоже проходят». Военные дисциплинированно расступились и рассредоточились вдоль дороги. Люди идут не в лучшем виде. Грязные, оборванные. Есть и те, кто одет получше. У кого-то телеги, кто-то просто ведет на поводу тощий и усталый скот. Границы империи изменились. После войны многим людям по тем или иным причинам не стоит оставаться на своих землях. Голод, разруха. Вот и перебираются туда, где спокойнее и сытнее, по их мнению. В основном идут к центру империи, сбиваясь для защиты от разбойников и прочих недоброжелателей вот в такие караваны. Сочувствием и одновременно жалостью смотрю на проходящих мимо людей. Сочувствую, потому что путь у них не из легких. Завидую, потому что они свободны и сами вольны выбирать направление этого пути. Уставшие, не видно, чтобы кто-то из людей особо волновался из-за близости имперских военных. Они просто идут вперед. Приближенные к генералу военные с ленивым интересом разглядывают людей, иногда перекидываясь между собой острыми фразочками — А люди все идут и идут неспешным, кажется, нескончаемым потоком. Насколько же плохо сейчас в провинциях? В какой-то момент у меня перехватило дыхание. Мимо стали проходить люди в лохмотьях, по цветам и виду похожих на те, что носят в моих краях. Лица, внешность. И это мои соплеменники. Сердце застучало чаще. Люди проходят мимо. Кто-то иногда нет-нет, да и поднимет взгляд. И меня тоже заметили. Жрецов моего культа... тех, что были избраны истоком, народ отлично знал в лицо, потому что каждый день к жрецам люди шли со своими вопросами. Я вижу, как весть обо мне шепотками, взволнованными знаками со скоростью пожара разносятся среди соплеменников. Как заволновалась толпа. Люди стали останавливаться. Нет, не надо. Стиснув руки в кулаке, наблюдаю за тем, как мои земляки разворачиваются в мою сторону и опускаются на колени, почтительно склоняя головы. Во взглядах людей я читаю обожание и вновь возродившуюся надежду. Нет, нет, не надо. Уже ничего не вернуть, и я не жриться Ну, наконец-то, хоть кто-то из этих оборванцев правильно встречает победоносную имперскую армию и приветствует великого генерала. Довольно отмечает один из военных поблизости. Вот только люди не торопятся вставать и идти дальше. Они застопорили и без того неспешное движение. До боли закусила губу. Незаметно кивнула тем, кто ко мне ближе всего, и качнула головой в сторону, мол, идите дальше. А в душе умоляю, чтобы меня поняли. Если сейчас все узнают, что я жрица, тут и генерал не поможет. И меня, к счастью, поняли. Люди поднимаются с колена и идут дальше. На меня жадно даже не как на жрицу, а как на великое чудо смотрят все соплеменники. Они не хотят уходить. Я знаю, что для них это значит. Считалось, что все жрицы погибли». Но я вместе с парой выживших послушников тайным ходом покинула город. Но далеко мы все равно не ушли. Имперских воинов в округе было слишком много. Стараясь не заплакать. Наоборот, едва заметно, но ободряюще улыбаюсь соплеменникам. И совсем уж осторожно сделала знак рукой, благословляя их на добрую дорогу. В этом жесте больше нет созидающей силы истока, но иногда нужна просто надежда и вера. Кажется, проход каравана существенно отложил прибытие войска на места назначения. Когда все, наконец, прошли военные, вернулись на дорогу и продолжили путь, генерал подстегнул коня и вскоре оторвался от своего сопровождения. «Я впечатлен. А что, все жители нариде знают своих жрецов в лицо?» Внутри меня все сжалось. Не стоило думать, что Соул ничего не поймет. «Вы ведь знаете, что нариде была совсем небольшой стороной. Главная работа жреца — отвечать на вопросы, и ответ мог получить любой житель». Не только люди приходили в храм, но и жрецы постоянно разъезжали по стране, чтобы ответить на вопросы тех, кто по каким-то причинам не мог приехать в столицу. Королей у вас не было. Жрецы заняты работой с населением, я не пойму. Как вы обходились без единого постоянного главы? Ну, в городах выборные мэры, у мэров штат помощников. Вне городов были главы деревень или сбор уважаемых старейшин. Их они выбирали, это люди, которых и без того хорошо знают и признают за лидеров. Какие-то глобальные вопросы решались столичным мэром при поддержке жрецов. И это работало? Вполне. А кто тогда собирал налоги? Государственная казна за кем? Налогов у нас было немного. Ничего с чем бы не справились мэры. Казна при храме, но скорее потому, что столичный храм был самым основательным, защищенным и просторным зданием. Вы разве не забрали казну, когда завоевали столицу? Нет, храм был полностью разрушен, и при его разборе ничего такого не нашли. Хм-хм, <гум> неужели до наступления жрецы все золото успели спрятать в подземном пещерном лабиринте? Больше просто негде. У меня прямо настроение немного поднялось. На Риде самая необычная страна из всех, что были на континенте. Задумчиво произносит сол. Даже сейчас я уже подумал, что те, кто тебя признал, кинуться к тебе то ли спасать, то ли просто обнимать. Столько радости и обожания было в твою сторону, и агрессии в мою, но всего один кивок твоей головы, и они отправились дальше, так тебе и не выдав. Безоговорочная вера, подчинение и любовь, и это к одной маленькой и, по ее словам, не самой сильной жрице. Далеко не у всех бывших правителей была такая безоговорочная единая любовь подданных, возможно, вообще ни у кого». Ты ведь понимаешь, что если бы сейчас те, кто был в караване, взбунтовались или даже просто кинулись к тебе, была бы бойня, они бы не выстояли перед имперским войском. — Понимаю. Судорожно вздохнула. — Ты знаешь, какая страна для завоеваний была самой трудной в моей карьере? — Гвинтера. Сходу уверенно назвала я самое большое и сильное бывшее королевство континента. По размерам территории Гвентера почти не уступала тогда империя. Война шла очень долго. И, как говорили, была очень изматывающей для обеих сторон. «Нет, Гвинтера — это долгое завоевание, интересное, со своими сложностями, но и правилами, понятной логикой и предсказуемыми людьми». Соул замолчал. «Наридия?» «Да, если бы Наридия как таковой уже не существовала, как и ее культа, я бы уже давно убил тебя, Эль. Такая безоговорочная фанатичная преданность каждого человека». Абсолютное отсутствие страха смерти и готовность умереть за свою страну. Не встречались мы нигде. Регулярной армии у вас не было. Серьезных крепостей на границе тоже. Вы ведь, я так понимаю, больше полагались на естественную защиту виде цепочки труднопроходимых гор. Казалось бы, больших проблем нет. Сделать с магией прямой просторный проезд через горы и объявляя власть империи. Но нет. Эль, если бы вы не стали сопротивляться, того, что случилось, не было бы. Сценарий был бы почти тот же, что и с последними завоеванными странами. Мы не могли просто сдаться. Империя — плод магов. Маги не принимают наш культ. Мы знали, что вы уничтожите жрецов, храмы, все наши традиции, заберете людей в рабство и разграбите страну. Но итог такой же есть, только страна еще и в крови утонула. Людей никто не заставлял единодушно вставать на защиту страны. Единого главы, который бы приказывал, что делать, нет. «Жрецы и вовсе готовились принять бой только своими силами и, наоборот, просили простых людей не вмешиваться». «И хорошо, что жрецов оказалось не так много». Соул хмыкнул. «Ну ладно, прошлое лучше оставить в прошлом. Не советую пробовать связаться с оплеменниками или бежать без моего на то позволения. Не хочется убивать последнюю жрецу? Если будешь слушаться и чётко исполнять всё, что я говорю, у тебя всё будет хорошо». «Хорошо у меня уже ничего никогда не будет». Мрачно заметила «Я». «В жизни много поворотов, Эль. Вчера ты была жрица, сегодня рабыня. Но что будет завтра, точно не говорила даже ваша жрица-пророчица». «Да при здесь это? На Ридзе было моё сердце. Её люди — часть моей души, а жрицы — самые близкие. Мы были семьёй. Я не страдала от того, что стала сиротой. У меня были добрые, мудрые дедушки с бабушками, любящие сёстры, и братья, друзья, наставники. Я никогда не чувствовала себя нелюбимой или одинокой. Получала всегда огромную заботу и внимание. И в одночасье потеряла всю свою большую семью».